Лицо Флер, каким он видел его на балу в Наттлфолде и каким никогда не видел раньше, неотступно преследовала его, пока он ехал по Хэмертсмитскому мосту. Ох и своевольное создание. Вдруг... Вдруг она на все решилась. Вдруг случилось самое страшное. Боже правый. Что же нужно, что же можно тогда предпринять? Какая расчетливая, цепкая страсть ею владела. Как она скрывала ее ото всех. От него. Или пыталась скрыть. Было в этом что-то страшное и что-то близкое ему, всколыхнувшая память о том, как сам он преследовал мать этого юноши. Память о страсти, которая не хотела, не могла отступить. Которая взяла свое и, взяв, потерпела крушение. Он часто думал, что флёр нелогично, что, как все теперешние ветрогонки, она просто мечется без цели и направления. И как в насмешку воспринял он теперь открытие, что она, когда знает, чего хочет, способна на такое же упорство, как он сам и его поколение. Нельзя, видно, судить по наружности. Под спокойной поверхностью страсти те же, что были. И когда они просыпаются и душат, та же знойная тишина застывает в пронизанных ветром пространствах. Рикс свернул на Кингстон. Скоро они проедут Робин-Хилл. Как изменились эти края с того дня, когда он привез сюда бассейни выбирать место для постройки? Сорок лет, не больше. Но сколько перемен! «Плюс сэшон же?» — сказала бы Аннет. Плюс аля Шоза. Чем больше все меняется, тем больше остается неизменным. Любовь и ненависть, они-то не кончаются. Пульс жизни продолжает биться за шумом автомобильных колес, за музыкой джаз-бандов. Что это? Судьба бьет в барабан или просто бьется человеческое сердце? Бог знает. Бог — удобное слово. Что понимают под ним? Он не знает, никогда не узнает. Утром в соборе ему показалось было, а потом этот служитель. Вот мелькнули тополя и башня с часами и крыша дома, который он построил и в котором так и не жил. Знаю он заранее, какой поток автомобилей день за днем будет течь в четверти мили от дома. Он не стал бы его строить. И, может быть, не было бы всей этой трагедии. А, впрочем, не все ли равно, что делать. Так или иначе, жизнь возьмет тебя за шиворот и швырнет, куда ей вздумается». Он нагнулся вперед и тронул шофера за плечо. «Вы какой дорогой едете?» «Через Ишер, сэр, а потом налево». «Ну хорошо», сказал Сомс, «как знаете». Время завтрака прошло, но он не был голоден.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 Но лучше бы уж он настал, пока его самого горе не свело в могилу. Ему были до отвращения ясны размеры надвинувшегося несчастья. Если Флёр сбежит, у него не останется ничего на свете. Ведь кита заберут монты. Придется доживать жизнь среди картин и коров, теперь абсолютно ненужных. «Не допущу», — подумал он.